Эпилог. Четыре года спустя. «А у меня вот как полетит!» Димка подбросил вверх бумажный самолетик. Он приземлился прямо на Розарий. «Ух ты! Выше, чем мой! Мам, а когда мы снова полетим на в самолете на море?» «Следующим летом. Ты же помнишь, что наш папа не может оставлять город без присмотра. Ему нужно ловить преступников. И бабушка Оля снова полетит с нами!» Конечно, куда же мы без нашей бабули? Ура! А когда я вырасту, тоже буду ловить преступников, как папа, и стрелять из пистолета пив пив попавло пивтупник. Наш город будет под надежной защитой. На мои плечи мягко опустились теплые ладони. Денис поцеловал меня в макушку. Папа, ты точно купив мне на день рождения ту военную мафинку? Ну помнишь, мы видели в витрине. А ты загадай желание. «Минутку — Минутку. Димка хитро прищурил свои карие глазки и почесал чернявую головку. — Готово! — воскликнул он, выставив вперед указательный палец. Я встала со ступеньки, взяла его за руку и подвела к яблоне. Теперь сорви яблочко, которое тебе больше всего понравится, и съешь его до самых косточек! — улыбнулась я, вспоминая слова Егора. Тогда твое желание обязательно исполнится. Его нет с нами почти пять лет, но я чувствую, что он рядом. Особенно в те моменты, когда прижимаюсь к груди Дениса и слушаю биение его сердца. Крылья за нашими спинами, держите нас, не отпускайте. Поднимайте вверх, к нашему небу, и больше никогда не дайте упасть».